святого пророка Даниила и с ним святых трех отроков Анании, Азарии и Мисаила. Святой пророк Даниил происходил из рода царского, из колена Иудина. В юных летах он был взят в плен Новоходоноросом и вместе с царем иудейским Иоакимом был отведен из Иерусалима в Вавилон. Там он еще в юности прославился божественными дарованиями, в особенности же, когда мудро обличил неправедных и беззаконных судей и избавил от смерти невинную Сусанну. В то время иудеи, находившиеся в плену в Вавилонском, имели двух старцев, судей, избранных разбирать случающиеся между ними распри. В определенные дни старцы эти собирались в дом некоторого знатного и богатого мужа Иоакима и там разбирали распри среди народа иудейского. У Иоакима была жена по имени Сусанна, дочь Хелькия, очень красивая и богобоязненная. Родители ее были люди праведные и воспитали дочь свою во всех правилах закона Моисеева в старце же те были люди беззаконные, под видом суда они творили неправду, так что исполнилось на них слово Писания. Беззаконие вышло из Вавилона от старейшин судей. Эти-то старцы видели Сусанну, ежедневно входящую в сад мужа своего и выходящую оттуда, и в них родилась похоть к ней. И извратили они ум свой и уклонили глаза свои, чтобы не смотреть на небо и не вспоминать о праведных судах. Однако не открывали друг другу о страсти своей, так как стыдились том признаться. Каждый из них искал удобного времени до удовлетворения своей страсти, и они прилежно сторожили каждый день, чтобы видеть Сусанну и говорили друг другу. Пойдем домой, потому что час обеда, и, выйдя, расходились друг от друга, но, возвратившись, снова приходили на то же самое место, и, когда допытывались друг у друга о причине того, признались в своей похоти. Тогда они вместе назначили время, когда бы могли найти ее одну. Однажды, когда они выжидали удобного дня, Сусанна вошла, как всегда, с двумя только служанками и захотела мыться в саду, потому что было жарко. И не было там никого, кроме двух старцев, которые спрятались и сторожили ее. Сусанна сказала служанкам, «Принесите мне масло и мыло, и заприте двери сада, чтобы мне помыться». Они так и сделали, как она сказала. Заперли двери сада и вышли боковыми дверями, чтобы принести, что приказано было им. И не видали старцев, потому что они спрятались. И вот, когда служанки вышли, встали оба старца и приблизились к Сусанне и сказали, «Вот, двери сада заперты, и никто нас не видит, и мы имеем похотение к тебе, поэтому согласись с нами и побудь с нами. Если же не так, то мы будем свидетельствовать против тебя, что с тобой был юноша, и ты поэтому отослала от себя служанок твоих». Тогда застонала Сусанна и сказала, «Тесно мне отовсюду, ибо если я сделаю, это смерть мне, а если не сделаю, то не избегну от рук ваших». «Лучше для меня не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить пред Богом!» И закричала Сусанна громким голосом. Закричали также и оба старца против нее, и один побежал и отворил двери сада. Когда же находившиеся в доме услышали крик в саду, вскочили боковыми дверями, чтобы видеть, что случилось с Сусанною, И когда старцы сказали слова свои, слуги ее чрезвычайно были пристыжены, потому что никогда ничего такого о Сусанне говорено не было. И было на другой день, когда собрался народ к Иоакиму, мужу ее, пришли и оба старца, полные беззаконного умысла против Сусанны, чтобы придать ее смерти, и сказали они пред народом «Пошлите за Сусанну дочерью Хелкия, женою Иоакима, и послали». И пошла она, и родители ее, и дети ее, и все родственники ее. Сусанна была очень нежна и красива лицом, и эти беззаконники приказали открыть лицо ее, так как оно было закрыто, чтобы насытиться красотою ее. Родственники же и все знающие ее плакали, а оба старца, встав посреди народа, положили руки на голову ее. Она же в слезах смотрела на небо, ибо сердце ее уповало на Господа. И сказали старцы Когда мы ходили по саду одни, вошла эта женщина с двумя служанками и затворила двери сада, и отослала служанок, и пришел к ней юноша, который скрывался там, и лег с нею. Мы, находясь в углу сада и видя такое беззаконие, побежали к ним и увидели их вместе, но юношу не могли удержать, потому что он был сильнее нас, и, отворив двери сада, он выскочил. Но это мы схватили и допрашивали, кто был тот юноша. Но она не захотела объявить нам. Об этом мы свидетельствуем. И поверила им собрание, как старейшинам народа и судьям и осудили Сусанну на смерть. Тогда возопила Сусанна громким голосом и сказала, «Боже вечный, ведающий сокровенно и знающий все, прежде бытия их, ты знаешь, что они ложно свидетельствовали против меня, и вот я умираю, не сделав ничего из того, что эти люди злостно выдумали на меня». И услышал Господь голос ее. Когда она введена была на смерть, Бог возбудил духом святым молодого юношу по имени Даниила. И он закричал громким голосом, «Чист я от крови ее!» Тогда обратился к нему весь народ и сказал, «Что это за слово, которое ты сказал?» Тогда Даниил, встав посреди них, сказал, «Так ли вы неразумны, сыны Израиля, что не исследовав и не узнав истины, осудили дочь Израиля?» Возвратитесь на суд, ибо эти старцы ложно против нее засвидетельствовали. И тот час весь народ возвратился, и сказали старцы Даниилу, «Садись посреди нас и объяви нам, потому что Бог дал тебе старейшинство». И сказал Даниил народу, «Отделите их друг от друга подальше, и я допрошу их». Когда же они отделены были один от другого, Даниил призвал одного из них и сказал ему, «Состарившийся в злых днях, ныне...» обнаружились грехи твои которые ты делал прежде производя суд неправедные осуждая невинных и оправдывая виновных тогда как господь говорит невиновного и правного не умерщляй итак если ты видел эту женщину скажи под каким деревом видел ты их и разговаривающим юношей друг с другом он сказал подмасковым даниил сказал «Точно солгал ты на твою голову, ибо вот ангел Божий, приняв приговор от Бога, рассечет тебя пополам». Удалив его, Даниил приказал привести другого и сказал ему, «Племя Ханаана, а не Иуды, красота прельстила тебя и похоть развратила сердце твое. Так поступали вы с дочерьми Израиля, и они из страха имели общение с вами. Но дочь Иуды не потерпела беззакония вашего». «Итак, скажи мне, под каким деревом ты застал их разговаривающими между собой?» Он сказал, «Под зеленым дубом». Даниил сказал ему, «Точно ты солгал на твою голову, ибо ангел Божий с мечом ждет, чтобы рассечь тебя пополам, чтобы истребить вас». Тогда все собрание закричало громким голосом и благословило Бога, спасающего надеющихся на него, и восстало на обеих старцев, потому что Даниил из уст... их устами обличил их, что они ложно свидетельствовали, и поступили с ними так, как они злоумыслили против ближнего по закону Моисеевому, и умертвили их, и спасена была в тот день кровь невинная. А Хелькия и жена его прославили Бога за дочь свою Сусану с Иоакимом, мужем ее, и со всеми родственниками, потому что не найдено было в ней постыдного дела. И Даниил стал велик перед народом с того дня, и потом ради мудрости своей и бывших в нем божественных дарований. В то время на Новохадор царь Василонский сказал Асфеназу, начальнику Евнухов своим, чтобы он из пленных сынов Израиля, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видов и понятливых для всякой науки, и смышленных и годных служить в чертогах царских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 Ананию — Сидрахом, Месаила — Месахом и Азарию — Авдинага. Даниил вместе с тремя товарищами своими положил в сердце своем не оскверняться явством со стола царского и вином, которое пьет царь, и потому просил начальника Евнухова о том, чтобы не оскверняться им. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника Евнухов, который сказал Даниилу, «Боюсь я господина моего, царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваших удащавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную пред царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник Евнухов приставил к Даниилу, Анании, Азарии и Месаилу. «Испытай рабов твоих в течение десяти дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья».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 И даровал Бог четырем этим отрокам знания и разумение всякой книги и мудрости. А Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал предстать, их начальник Евнухов представился их на вуход до ссору. И царь говорил с ними, из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Азарии и мисаилу и стали они служить пред царем. И во всяком деле, мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в десять раз выше всех тайновидцев и волхвов какие были во всем царстве его. Во второй год царствования своего Навуходосор видел сон, и возмутился дух его, и сон удалился от него, и велел царь созвать тайновидцев, гадателей, чародеев и халдеев, чтобы они рассказали царю сон его. Они пришли и стали пред царем». И сказал им царь, «Сон снился мне, и тревожился дух мой. Желаю знать этот сон». И сказал ли лихалдей царю, «Царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Отвечал царь и сказал халдеям, «Слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете разрублены, и дома ваши обратятся в развалины». Халдеи отвечали царю и сказали, нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайновидца гадателя и халдея, дело которого царь требует так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которые обитают не с плотью. Царь страшно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских, Когда вышло повеление убивать мудрецов, стали разыскивать Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ореоху, начальнику царских телохранителей, которому было повелено убивать мудрецов вавилонских, и спросил его о причине этого грозного повеления царя. Тогда Ореох рассказал все дело Даниилу. Даниил вошел и упросил царя дать ему время для того, чтобы представить истолкование сна. Получив просимое, Даниил возвратился в дом свой и рассказал обо всем Анании, Азарии и мисаилу товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога об этой тайне, чтобы он, Даниил и товарищи не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил прославил Бога. После этого Даниил пошел к Ореолху, которому царь повелел умертвить мудрверцов вавилонских, и сказал ему — «Не убивай мудрецов вавилонских, веди меня к царю, и я открою значение сна». Реох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему, «Я нашел человека из пленных сыновей иудейских, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю, «Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновицы ни гадатели». Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. По снисхождению же к нашему смирению Он и нам открыл сон твой, ибо я узнал о нем не по особенной своей мудрости, но по откровению милосердного Бога. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал, что будет после этого, то есть кто будет после тебя царствовать?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 Голова золотая — это ты и бывшие прежде тебя цари Вавилонские. Серебро означает, что после тебя восстанет другое царство ниже твоего. После этого будет третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею. Затем восстанет царство четвертое, которое будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, и медь, и серебро, и золото, так и оно будет все раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из железа, а частью из глины горшечной? Это значит, что царство то будет разделено, и отчасти в нем будет твердость железная, но будет нечто и рыхлое. Что же касается до смешения железа с глиной, то это значит, что они попытаются войти в общение посредством брачных союзов, но не соединятся друг с другом, точно так же, как железо не склепается с глиной в одни этих царей Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Оно раздробит и разрушит все эти царства, а само останется навеки, и власть над ним не перейдет к другому народу. Вот что означает сон и истолкнование его верно». Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу,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 В восемнадцатый год плена Вавилонского Навуходоносор царь Вавилонский сделал золотого истукана, вышиною в шестьдесят локтей, шириной в шесть локтей, и поставил его на поле Деире в области Вавилонской, и послал царь Навуходоносор собрать золотого истукана. Сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, который поставил царь на Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана и стали пред ним. На том же поле Навуходоносор устроил и раскаленную огнем печь для погубления тех, кто не стал бы повиноваться его царскому повелению. Тогда Глашатай громко воскликнул «Объявляются вам, народы, племена и языки, в то время как услышите звуки трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, который доставил царь Навуходоносор». А кто не падет и не поклонится, тот час будет брошен в печь, раскаленную огнем. Поэтому, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли царю на Ананию, Азарию и мисаила сказав, Богам твоим они не служат, и золотому истукану, который ты поставил, не поклоняются. Тогда царь, призвав их, стал спрашивать, правда ли то, что говорят про них. Они же отвечали, Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, он нас избавит. «Если же и не будет этого, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Тогда Навуходоносор исполнился ярости и повелел разжечь печь в семь раз сильнее, нежели, как обыкновенно, разжигали ее и бросить в нее связанными Аранию, Азарию и Месаила. Воля царя была исполнена в точности, мужи эти были скованы и во всей одежде, брошены в середину раскаленной печи. При этом, так как повеление царя было весьма строго и печь была раскалена чрезвычайно, то даже исполнители этой казни погибли от огня. А эти три мужа, Анания, Азария и мисаил будучи скованы и ввержены в самую середину пламени, не только не потерпели никакого вреда, но и свободно ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа. А между тем слуги царя, Вергшие их не переставали разжигать печь нефтью, смолою, паклюю и хворостом, и поднимался пламень над печью на сорок девять локтей, и вырывался и сожигал тех из халдеев, которых достигал около печи. Но ангел-господень сошел в печь вместе с Азарией и бывшими с ним и выбросил пламень огня из печи, и сделал, что в середине печи был как бы шумящий влажный ветер, и огонь нисколько не прикоснулся к ним, и не повредил им, и не смутил их. Тогда эти трое как бы одними устами воспели в печи и благословили и прославили Бога. Благословен ты, Господи, боже отцов наших, и хвальные, и превозносимые вовеки, и прочие. На выходоносор царь, услышав, что они поют,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 «Рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите!» Тогда Анания, Азария и Месаил вышли из среды огня, и, собравшись сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей этих огонь не имел силы. Волосы на головах их не опалены, одежды их не изменились, и даже горелым от них не пахло. И поклонился пред ними царь Богу и сказал... «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаха, который послал ангела своего и избавил рабов своих, надеявшихся на него. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога седраха Месаха и Авденаха, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет нового Бога, который мог так спасать рабов своих». «После того...» Царь почтил трех отроков еще большую честью, возвысив их над всеми и удостоив начальства над прочими иудеями в его царстве. Между тем Навуходоносор, благоденствуя на престоле своем, очень возгордился и спустя немного времени увидал другой сон, который предзнаменовал его падение и смирение. Он увидел во сне дерево посреди земли. Большое это было дерево и крепкое, и высота его достигала до неба и оно, видимо, было до краев всей земли. Листья его были прекрасны, и плодов на нем множество, так что можно было бы всем прокормиться от него. Под ним находили тень полевые звери, в ветвях его издавались, гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И вот нисшел не с небес бодрствующий святой.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 Сердце человеческое отнимется от него и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен. Этот сон смутил царя, и он снова собрал всех мудрецов вавилонских, гадателей и чародеев, поведал им сновидение свое, чтобы они объяснили ему его значение. Но никто не мог этого сделать, доколе не был призван Даниил, на котором почивал Дух Божий. Услышав сон царя и подумав, Даниил сказал, «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон и врагам твоим значение его. Дерево, которое ты видел, это ты, царь, возвеличавшийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли. Но вскоре ты потеряешь царство, тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями». Травою будут кормить тебя, как вола, росою небесную ты будешь орошаем, и так пройдет семь лет, доколе ты не познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе до тех пор, пока ты не познаешь власть небесную». Поэтому, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Может быть, Бог и простит твои преступления. Так объяснил святой даниил сон царю, и избылось все сказанное им. По прошествии двенадцати месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал... «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в доме царства силою моего могущества и в славу моего величества?» Еще речь это была в устах царя, как с неба раздался голос. «Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травой будут кормить тебя, как вола». И семь времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. Тотчас же слово это исполнилось над Новоходоносором, ум его затмился, и он впал в неистовство. Тогда оковали его цепями, и так как он не мог быть спокоен под кровлею дворца, то его оставили под... Открытым небом, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти, как у птицы. По окончании семи лет, в продолжении которых никто другой не смел занять его царство, Навуходоносор возвел глаза свои к небу, и разум его возвратился к нему. И благословил он Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого... «Владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значит размышлял царь, по воле своей он действует как в небесном воинстве, так и среди живущих на земле. И нет никого, кто бы мог противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился к царю разум его, и к славе царства его возвратились к нему сановитости прежний вид его». Тогда взыскали его советники его и вельможи его, и восстановлен он был на царство свое, и величие его еще более возвысилось. И жил Новоходоносор, хваля, благословляя и прославляя царя небесного. Царствовал он всего 43 года, и скончался в мире по смерти Новоходоносора, царство Вавилонское наследовал сын его, Евельмедродах, он освободил из дома темничного пленного царя Иудейского Иохонию, содержимого там в оковах, и беседовал с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престолов царей, которые были у него в Вавилоне. Переменил темничные одежды его, и он всегда обедал у него во все дни жизни своей. По смерти Евельмира Доха воцарился зять Навуходоносора Набанил, сделавший соправителем своим сына своего Валтасара. В его царствование пророк Даниил удостоился многих видений, в которых под образом различных зверей было указано на последующих царей и царства, на антихриста, кончину века и страшный суд. «Видел я, — говорит Даниил, — что поставлены были престолы,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 о чем достаточно записано в его книге. В одно время царь Валтасар сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед глазами их пил вино. Вкусил вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходенаусар дед его вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них вино царю, вельможам его, женам и наложницам. Когда принесены были золотые и серебряные сосуды, и пили из них цари вельможи его, жены его и наложницы его, пили вино и славили идолов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных, а Бога вечного, имеющего власть над ними, не прославили. В тот самый час вышли перстые руки человеческой и писали на стене чертога царского, на которую падал свет от светильника, и царь видел кисть руки, которая писала. когда царь изменился в лице, своем мысли смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно от другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей, и сказал царь мудрецам вавилонским.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 и поведала ему о Данииле, имеющем в себе Духа Божия, который в дни деда его Навуходоносора был поставлен начальником над всеми мудрецами, чародеями, халдеями и гадателями за великий разум и премудрость его и умение объяснять сны и видения. Тогда введен был Даниил, и царь сказал ему, Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых дед мой царь Навуходоносор привел из Иудеи? Я слышала тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Итак, прочитай мне написанное на стене перстами невидимой руки и объясни значение его, чего не могли сделать многие мудрецы, волхвы и гадатели, приходившие ко мне». Итак, если можешь прочитать написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь багреницу, и золотая цель будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в моем царстве. Тогда отвечал Даниил и сказал царю, «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому, а написанное я прочитаю царю и значение объясню ему». Сказав это царю, святой Даниил сначала начал напоминать ему о деде его Новоходоносоре, как тот за свою гордость был наказан Богом, потерял образ человеческий, был отлучен от людей и питался травою. Далее Даниил стал обличать царя за гордость его, что он, позабыв о наказании Божьем деда своего, не смирил сердце своего пред Господом, но вознесся против Господа Небес, и сосуды храма его осквернил винопитие на пиршестве с вельможами и наложницами своими. Обличал он его также и за то, что тот, славя богов золотых и серебряных, медных и железных, каменных и деревянных, которые ничего не видят, не слышат и не понимают, не прославил бога, в руках которого дыхание его и вся судьба его. обличил во всем этом царя, Даниил обратился к написанному и начал читать. И вот что было написано. «Мене текел форез». Написанное же Даниил объяснил так. «Мене», значит, «исчислил Бог царство твое и положил конец ему». «Текел», «ты взвешен на весах и найден очень легким». «Форез», «разделено царство твое и дано медянам и персам». Услышав это, царь, согласно обещанию своему, почтил Даниила, хотя и беспокоился духом из-за печального предсказания и облекли Даниила в багреницу, возложили золотую цепь на шею его, и царь возвестил о нем, чтобы он был третьим властелином в царстве его. Предсказание Даниила сбылось. В ту же самую ночь в Алтасар царь Вавилонский был убит, а Дарий Медянин вместе с Киром Персидским приняли царство, будучи 62 лет. Во время своего царствования Дарий поставил в царстве 120 сатрапов а над ним трех князей, из которых один был Даниил. Эти сатрапы должны были дать им ответы, чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей из сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его главою над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога и обвинению Даниила по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 Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ровно съедение. Итак, утверди царь это определение и подпиши указ, чтобы он был не изменен, как закон медийский и персидский, и не был нарушен.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 и напомнили царю о его повелении. «Не ты ли, царь, подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение тридцати дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросить львины ров?» Царь отвечал и сказал, «Это слово твердо, как закон медян и персов, не допускающий изменения». Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил из пленных сынов Иудеи не обращен внимания ни на царя, ни на указ им подписанный, но три раза в день молиться своими молитвами. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступали к царю и сказали ему, «Знай, царь, что по закону и Персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Тогда царь повелел привести Даниила и бросить его в рвовли вины. При этом царь сказал Даниилу, «Бог твой, которому ты неизменно служишь, спасет тебя». После того принесен был большой камень и положен на отверстие рва, и царь запечатлел его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы враги Даниила не сделали ему чего-либо хуже, ибо злым людям он доверял не больше, чем лютым зверям. Затем царь пошел в свой дворец,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 «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть льва и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и пред тобой, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о Данииле и повелел вывести его из рва, и поднят был Даниил из рва, и никакого повреждения не оказалось на нем. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их,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 Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. И был Даниил великой честью у царя Дария. Так никто более. И царь объявил его своим самым первым другом. В такой же чести были три товарища Даниила – Анания, Азария и Мессаил. Иудейский историк Иосиф Флавий повествует о Данииле, что он, как первый сановник, имел великую власть в царстве персидском, и что в городе Экбатанах он построил знаменитую башню, которая во времена означенного историка, спустя несколько сотен лет после постройки, казалось новую, как будто бы сейчас была построена. В этой башне погребались цари Медийские и Персидские, а охранение ее было поручено одному из иудейских священников. После царя Дария царь Кир также имел святого Даниила великой чести, ибо сделал его наперстником своим и посредником между народом. И жил Даниил вместе с царем, и был славнее всех друзей его. Был у вавилонян дал по имени вил и издерживали на него каждый день двадцать больших мер пшеничной муки, сорок овец и вина шесть мер. Царь чтил его и ходил каждый день поклоняться ему, Даниил уже поклонялся Богу своему и сказал ему царь, «Почему ты не поклоняешься вилу Он отвечал, «Потому что я не поклоняюсь идолам, сделанным руками человеческими, но поклоняюсь живому Богу, сотворившему небо и земля и владычествующему над всякою плотью». Царь сказал, «Не думаешь ли ты, что вил не живой Бог? Не видишь ли, сколько он ест и пьет каждый день?» Даниил, улыбнувшись, сказал, «Не обманывайся, царь, ибо он внутри...» «Глина, а снаружи медь, и никогда не ел и не пил». Тогда царь, разгневавшись, призвал жрецов своих и сказал им, «Если вы не скажете мне, кто съедает все это, то умрете. Если вы докажете мне, что съедает это вил то умрет Даниил, потому что произнес хулу на вилла». И сказал Даниил царю, «Да будет по слову твоему, жрецов вилла было семьдесят, кроме жен и детей». И пришел царь с Даниилом в храм вилла, и сказали жрецы вилла, «Вот мы выйдем вон, а ты, царь, поставь пищу и наливми нас за предвери и запечатай перстнем твоим. И если завтра ты придешь и не найдешь, что все съедено виллом, то умрем мы, или же умрет Даниил, который солгал на нас». Они не обращали на это внимания, потому что под столом сделали потаенный вход, И им всегда входили и съедали пищу. Когда они вышли, царь поставил пищу пред вилам, и Даниил приказал слугам своим, и они перенесли пепел и посыпали весь храм в присутствии одного царя, и, выйдя, заперли двери и запечатали царским перстнем, и ушли. Жрецы же по обычаю своему пришли ночью с женами и детьми своими, и все съели и выпили. На другой день царь встал рано, и Даниил с ним, и спросил царь, целы ли печати, Даниил? «Целый царь», — отвечал тот. И как скоро отворены были двери, царь взглянул на стол, воскликнул громким голову. «Велик ты, Вилл, и нет никакого обмана в тебе!» Даниил, улыбнувшись, удержал царя, чтобы он не входил внутрь, и сказал. «Посмотри на пол и заметь чьи-то следы. Вижу следы мужчин, женщин и детей», — сказал царь. И, разгневавшись, царь приказал схватить жрецов, жен их и детей, и они показали потаенные двери, которыми они входили и съедали, что было на столе. Тогда царь повелел умертвить их, а вила отдал Даниилу, и он разрушил его и храм его. Был на том месте большой дракон, и во вилляне чтили его. И сказал царь Даниилу, не скажешь ли об этом, что он медь? Вот он живой и ест, и пьет. Ты не можешь сказать, что это Бог не живой? так поклонись ему. Даниил сказал. Господу Богу моему поклонюсь, потому что он Бог живой. «Но ты, царь, дай мне позволение, и я умершлю дракона без меча и жезла». Царь сказал, «Даю тебе». Тогда Даниил взял смолы, жира и волос, сварил это вместе и, сделав из этого ком, бросил его в пасть дракону, и дракон расселся. И сказал Даниил, «Вот видишь, вот ваши святыни». Когда же вавилоняне услышали о том, сильно вознегодовали и восстали против царя, и сказали, «Царь сделался иудеем»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 Но Бог, как и прежде, заградил уста львов, и Даниил во рве сидел с ними, как с кроткими агнцами. Был в Иудее пророк Авакум, который, сварил похлебку и накрошив хлеба в блюдо, шел по поле, чтобы отнести это жнецам. Но ангел господин сказал Авакуму, «Отнеси этот обед, который у тебя в Вавилон к Даниилу в рвов львиный». Авакум сказал, «Господин, Вавилона я никогда не видал и рва не знаю» когда ангел господин взял его за теме и, подняв его за волосы, поставил в Вавилоне над рвом силою Духа Святого. И возвал Аввакум и сказал, «Даниил, Даниил, возьми обед, который Бог послал тебе!» Даниил сказал, «Вспомнил ты обо мне Божьей и не оставил любящих тебя!» И встал Даниил и ел. Ангел же Божий мгновенно поставил Аввакума на его место. В седьмой день пришел царь, чтобы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 Святой Кирилл Александрийский и некоторые другие повествуют, что по смерти Навуходоносора и прочих царей, у которых были в чести Даниила и его товарищи воцарился другой царь по имени Камбис. Узнав об их вере и, будучи ими облечен в своем нечестии, он повелел отсечь голову сначала Анании, а Зария же поставил одежду свою, принял ее. Отсеченную же голову Азарии Принял мисаил голову же мисаила подставил в одежду, принял Даниил. Наконец отсекли голову и Даниилу. Говорят, что по усечении их каждая голова пристала к своему телу, и ангел Господень, взяв тела святых, отнес их на гору Гевал, и там они были положены под камнем. Через четыреста же лет, на день воскресения Господа нашего Иисуса Христа, вместе с некоторыми другими, и эти воскресли, И явившись многим, снова почили. Память их святыми отцами положено совершать за семь дней до Рождества Христова, потому что и они происходили из колена Иудина, от которого ведет свой род и Спаситель наш, и таким образом приходится по плоти с родником этих святых. Молитвами этих святых да устроит в мире житие наше Христос, Бог наш, которому слава со Отцом и Святым Духом вовеки. Аминь.